Глава 23. Тарич лейтенант, к телефону! Выкрикнули мне с КПП, когда я пробегал мимо, и той же легкой трусцой свернул внутрь, поздоровавшись с караулом. Алло, Ваня, приезжай! Раздался голос Вари, продиктовавший адрес. Еду, тут же понял я, и, поблагодарив, отправился быстро принять душ и переодеться. Придется вызывать такси, поскольку до поездки на Лубянку и в МИД было еще несколько часов. «Нужно Грише позвонить, предупредить, чтобы не заезжал», — опомнился я, и, вернувшись, набрал номер, который он мне дал как раз для таких случаев. Сначала мне ответила строгая барышня, а когда я назвал три цифры, меня спустя минуту соединили с гаражом, где я оставил ответившему мне голосу сообщение для водителя генерала. Он пообещал передать. Довольно, я отправился в комнату, и когда вернулся к КПП, такси уже ждало меня. Путь был относительно близкий, К тому же без пробок, которых тут еще никогда не было. Так что уже через полчаса я оказался на месте. Обычный дом, грязноватый, темный подъезд, и я, поднявшись на нужный этаж, позвонил в квартиру. Открыла мне варя, одетая в непривычную для меня домашнюю одежду. Привет, любимая, начал тут же я, не давая ей открыть рот. «Проезжал мимо твоего дома, дай думаю, загляну, проведаю. Девушка успокоилась и кивнула. Я привлек ее к себе и, опустив руку на поясницу, обнял, почувствовав, как в грудь мне уперлись ее соски. Губы девушки были привычно напряженными и неподатливыми. «Ваня, я так рада тебя видеть! Проходи в мою комнату. Только у меня гости, но, думаю, мы не помешаем им», с трудом выдавила она из себя улыбку. Я заметил, как слева из комнаты в коридор вышел парень. Цветная рубашка, черные брюки клеш, черный пиджак и до да нельзя самодовольная рожа. «Варюш!» Он недовольно поморщился при виде меня. «Кто это?» «Игорь, познакомься, это Иван, мой парень. Я тебе рассказывала про него», — быстро представила она нас. Его лицо изменилось. Он внимательнее на меня посмотрел. «Странно, что его лицо мне знакомо. Но мы точно с ним никогда не встречались. Иначе бы я запомнил», — задумчиво произнес он. «В газетах, видимо». Я пожал плечами, водя в квартиру, и протянул ему руку, которую он, подумав, немного все же пожал а тебя печатают в газетах ну игорь я же говорила ваня спортсмен спринтер обиженно сказала девушка обнимая меня за талию ты чем слушал а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а его глаза впервые за наш разговор стали заинтересованными понял мы тогда вам не будем мешать посидим в моей комнате хорошо обратилась она к нему словно он был здесь хозяином хорошо сказал он уходя из коридора Проходя мимо, я краем глаза заметил, как за круглым столом сидят шесть человек, которые притихли и молчали все то время, пока мы разговаривали. Мы прошли вглубь трехкомнатной квартиры, весьма хорошо обставленной для этого времени, и закрыли за собой дверь в комнату девушки. «Садись рядом!» Я опустился на ее кровать и похлопал рукой по скрипящему панцирю. «Ты что делаешь?» На шее Варе стали появляться красные пятна. «Я же сказала, что близости у нас не будет!» Чем могут заниматься парень с девушкой, оставшись одни. Живы сюда! Пригрозил я, и она села рядом, а я пододвинул ее к себе, развязывая пояс халата, и обнял так, что если кто-то неожиданно войдет, будет понятно, что это весьма не вовремя. За стенкой вскоре послышался разговор, едва слышный, и я понял, что незаметно ничего не послушаю, поэтому нужно оставаться тут, если кто-то решит убедиться, что мы не обращаем на них внимания. Под рукой я ощутил, как взволнованно бьется ее сердце. — Что с дозами? — Проверить хочешь, — дерзко ответила она. — Интересно, как? Могу, например, родителям твоим сказать, чтобы не давали тебе больше денег. А если покажу твои руки, думаю, они меня послушают. — Ты так не сделаешь, — перешла она на шепот. — Они не знают. — Как твой парень, я должен защитить тебя от тлетворного влияния наркотиков, — высокопарно сказал я, внезапно замечая, как под дверью стало чуть темнее от света из коридора. Там явно кто-то встал. Мгновенно я опрокинул на себя Варю и впился в ее губы. Девушка даже не успела испуганно вскрикнуть. «Ой, пардон, весьма извиняюсь!» — от двери послышался ироничный голос. Якобы нехотя вернув девушку в сидячее положение, я недовольно спросил. Стучаться не учили?» Его взгляд потемнел. «А тебя хорошо вести себя в гостях!» «Да ты вроде как тут тоже гость!» Я встал с кровати во весь рост. А поскольку успел снять куртку и майку, оставшись голым по пояс... Он увидел мое тело полностью. «Игорь, какие-то проблемы?» — раздался голос из зала. «Да тут парниша один хамит мне», — ответил он, и уже через минуту позади толпилась вся его банда. «Мальчики, Игорь, Ваня!» Варя, запахивая халат, испуганно встала. Пойдем во двор поговорим», — предложил он. «Игорь!» «Ты вообще заткнись!» — рявкнул он на нее. «Знала же, что мы пришли. Могла выпроводить ёбаря из дома. Или так сильно чесалась между ног?» «Могла и моим друзьям об этом сказать. Они бы тебе помогли по старой памяти». Он не успел договорить, мерзко улыбаясь при этом, как я уже сорвался с места. Шаг влево, приставной правый, и он, оглушенный, валится на пол. Я же, выхватывая костет, бросаюсь в узкий коридор и поднимаю снова человека, с которым недавно дрался. Короткая палочка в узком пространстве была незаменимой, а боевая подготовка храбрых в юноши, рассчитывающих разделаться со мной толпой, такой ужасной, что я уже после второго удара стал сдерживать себя и просто отпинал их, выгнав из квартиры. Вернувшись за сыном Щелокова, я взял его за ухо, силой выкрутил и под завывание парня отвел его в коридор, дав пинка под зад. Закрыв дверь, я повернулся к абсолютно белой варе, которая стояла, схватившись за голову, и улыбнулся. «А теперь подождём подмогу, которую он наверняка вызовет». «Иван, ты что натворил?» Наконец у нее прорезался голос. «Это сын министра МВД, тебя в тюрьму отправят». «За что, интересно?» — удивился я. «Я к своей девушке пришел, Или ты этого не подтвердишь?» «Будто у меня выбор есть», — буркнула она. «Но и на него не буду наговаривать, а то у родителей будут проблемы». Парень оказался молодцом, справился оперативно. Уже через полчаса в дверь яростно задолбились, и, отодвинув испуганную Варю, я пошел открывать. На меня без разговоров сразу бросились три дюжих милиционера, моментально огрёбшие пиздюлей. Позади них на лестнице ошарашенно смотрели на это их коллеги, а также сам Игорь, стоявший рядом с каким-то полковником. Тот, видя сползающих по лестнице милиционеров, резко крикнул на всех, и толпа бросилась на меня. Хотя, конечно, узкие лестничные пролеты им очень в этом мешали. Явара снова показала себя превосходно, и еще пять тел последовали вниз. «Позвоните в КГБ! Я буду разговаривать только с товарищем Белым из третьего главного управления!» — крикнул я вниз и закрыл за собой дверь. Вернулся к Варик, которая, сидя на полу и обхватив голову руками, тихонько плакала. «О, еще одна плакса на мою голову!» — вздохнул я, но она даже не пошевелилась. Милиция, кстати, моих советов не послушала, а решила брать квартиру штурмом, поскольку через полчаса они предприняли еще одну попытку. Впрочем, с тем же результатом. Я не понимал, почему они просто не воспользуются оружием. Хотя я кобуры ни у кого из них не видел. Выглянув осторожно в окно, я увидел, что вокруг дома стоит не меньше десятка милицейских машин. Вокруг них начинает собираться огромная толпа народа, интересуясь, что здесь происходит. Понадобился сейчас, чтобы в дверь аккуратно постучали. Я отправился открывать, думая, что там, наконец, будет товарищ Белый. Нападение было таким стремительным, что я едва успел убрать ногу от захвата, поскольку один такой уже успел пропустить недели ранее. Отмахнувшись Яварой, я увидел в руке бойца в темно-зеленой полевой форме, точно такую же. Он тоже посмотрел на титановый кастет у меня в руках. Затем осторожно задом вышел обратно и прокричал. «Товарищ капитан!» Послышался грохот сапог, и передо мной предстал знакомый человек. «Ваня!» — удивился он. «Товарищ капитан!» — развел руками, узнав своего недавнего противника. Он тоже вернулся в коридор и прокричал. «Эй, полковник, идите сюда!» К нам поднялся, тяжело дыша, одутловатый милиционер, которого я видел рядом с Игорем. Он подошел, вытирая лысый лоб платком и тяжело дыша при этом. «Это он?» — капитан показал на меня. Тот, лишь бросив на меня, один взгляд кивнул. «Иван, что ты тут делаешь?» — спросил комитетчик уже у меня. «К девушке пришёл своей. Я показал на плачущую Варю. Посмотрите, что они с ней сделали. Бросились нападать, ломать дверь, совсем ее запугали». «Гражданка, этот человек ваш парень?» — спросил он. И Варя быстро покивала головой. Расскажи мне, Ваня, как дело было. Тут же после ее признания успокоился комитетчик, прислонившись к косяку. Пришел к Варе. У нее были гости. Она сказала, что мы можем пока посидеть у нее в комнате. И когда мы стали целоваться, к нам ворвался один парень. Я попросил его выйти. Вместо этого он позвал друзей. Потом в дверь стали ломиться неизвестные мне люди, одетые в форму милиции. Я попросил позвонить в комитет. Вот, в общем-то, и все. «Гражданка, вы подтверждаете слова своего парня?» Он обратился к ней. «Я ничего не помню», — она замотала головой. «Я так испугалась, что ничего не помню из случившегося». Капитан тут же нахмурился. «Ваня, у тебя проблемы. Все шестеры говорят, что просто сидели, а потом ты на них напал. Они вызвали милицию, но ты напал на них. Почему?» «Да я откуда знал, что это милиция?» притворно удивился я. «Я открыл дверь. На меня молча напали, не представились, не показали документы. Так бы я, конечно, сразу впустил нашу дорогую милицию». Ваши люди представились, полковник? Он перевел взгляд на милиционера, который вместо ответа стал резко потеть. Зачем вам представляться, если они в форме? Ой, слушайте, сейчас на толкучках чего только нельзя купить, отмахнулся я. Могли и форму купить какие-нибудь нехорошие люди? Полковник, ответьте на заданный вопрос. Комитетчик ухватился именно за эту неувязку. Милиционеры, прежде чем бросаться на парня, представились, показали удостоверение. Тот замялся и пробурчал что-то невнятное. «Ваня, ты даешь слово офицера, что побудешь в квартире до приезда более ответственных товарищей?» спросил он меня. «Даю слово, что останусь здесь». «А вы, полковник, разгоняйте весь этот цирк на улице. Пусть кто-то из вашего руководства тоже сюда подъедет. Не в наши с вами компетенции решать этот вопрос». Тот судорожно кивнул и бачком протиснулся назад. «Заварил ты кашу!» Комитетчик строго посмотрел на меня и вышел вслед за своим бойцом. Который до этого молча стоял и восторженными глазами смотрел на происходящее. Не было ни малейшего сомнения в том, что о разговоре станет тут же известно его товарищам, которых я увидел стоящими внизу на лестнице. Через час под окнами осталось только две машины: одна милицейская, вторая из КГБ. авария наконец пришла в себя. И, не понимая, почему я еще не арестован, а сижу на табуретке, встал из пола. Какая была дура, что с тобой связалась! Она зло посмотрела на меня. «Родители скоро вернутся домой, и я представляю, что соседи им расскажут». «А что они расскажут?» — удивился я. «А ты можешь меня познакомить с родителями, будущими родственниками, так сказать». «Я лучше повешусь», — она хмуро на меня посмотрела. «Чай будешь? А то у меня голова болит от всего». «Колбаса есть? Сервелат?» «Ага, целые две палки», — ответила она. И, судя по ее тону, это был сарказм. Вскоре в дверь постучали, и я отправился открывать. Внутрь зашли два генерала, я их пригласил на кухню. Оба, несмотря друг на друга, прошли к столу, и Варя, вздохнув, выставила на стол еще две кружки. «Ты точно не помнишь, что случилось?» Генерал в синей форме резко обратился к девушке. Та вздрогнула, но все же отрицательно покачала головой. «Услышав ругань, я закрыла уши и глаза», — заявила она. «Понятно же, что она боится сына Щелокова, прокомментировал я ее поведение, «и не будет давать против него показания». «Иван, тебе слова не давали», — отбрил меня товарищ Белый, обратившись к высокому милицейскому начальству. «Ваши люди будут писать в рапортах, что они представились и показывали ему удостоверение. Просто если мы вдруг найдем свидетелей, которые покажут, что они просто бросились взламывать квартиру без всяких на то оснований, может выйти неприятный межведомственный конфуз». Милиционер хмуро на него посмотрел, затем на меня. «Вопрос закрыт», — сказал он, вставая и уходя. «Завтра у меня с утра как штык!» Комитетчик бросил взгляд на аварию и, помошившись, сказал мне эти слова перед уходом. «Так точно, товарищ генерал?» Он встал и также вышел из квартиры. А я пошел закрывать за ним дверь, вернувшись обратно на кухню. Девушка подняла на меня удивленный взгляд. «Ты кто такой, Иван? Почему ты избил милиционеров, сына Щелкова, и остался на свободе?» «Это пока еще под большим вопросом. Я не стал распушать крылья перед ней». Прекрасно понимая, что КГБ защищал не меня, а будущие олимпийские медали. Да к тому же милиция реально оборзела, нарушив все указы разом только по указке сына министра. И это понимали все, кто тут побывал. Видимо, это и послужило причиной того, что от меня временно отстали. Но я был уверен, что именно временно. Ждем родителей и успокаиваем их? спросил я ее. Я могу помочь тебе. Вдвоем это будет сделать проще. Варя задумалась и неожиданно согласилась видимо, самой ей было страшно. Родителям оказался директор автомастерской, которому я совсем не понравился, поскольку моя родословная, хоть и поправленная КГБ, была далека от его идеалов. Мама же возненавидела меня всеми фибрами души, когда узнала, что я избил сына их всесильного друга. Поэтому уже через 20 минут знакомства мне указали на дверь. Прощаясь в коридоре с Варей, я привычно ткнулся в ее губы, ожидая, что они опять будут сжаты. Каково же было мое удивление, когда я ощутил мягкость и податливость, а рот её был даже слегка приоткрыт. «Варя, ты чего?» — удивился я, отстраняясь. «Даже не вздумай влюбиться в меня. Помни, что это всё понарошку». «Да кому ты нужен?» — мгновенно возмутилась она, тоже отшатываясь. «Иди, родители теперь точно запретят мне тебя к себе пускать». «Если будут проблемы, звони», — предупредил я ее. «Иди уже». Она захлопнула за мной дверь. На улице было уже очень поздно. Граждане спешили по домам, кто с покупками, а кто и чуть приняв на грудь. А я посматривал вокруг и ждал такси, которое для меня вызвала Варя по телефону, что было у них в квартире. «Молодой человек, закурить не найдется. Я сначала услышал шаги, а затем и сам голос, когда из дворов вышли шесть примечательной внешности парней, знакомые мне фактуры, с кепками и хриплым выговором.